Алисия Эванс, дочь моего врага 2 Алисия Эванс, 2020 год. Из-за нашей любви от меня отреклись родители. Родной отец похоронил меня, свою единственную дочь. Но судьба наносит новый удар. Теперь моя главная соперница в борьбе за любовь – смерть, и я не могу проиграть ей битву за себя и за ту жизнь, что растет во мне».